Об авторах. Роберт Джордан родился в 1948 году в Чарлстоне, в Южной Каролине. С небольшой помощью старшего, на 12 лет, брата в 4 года научился читать самостоятельно, а к 5 годам уже принялся за произведения Марка Твена и Жюля Верна. Окончил цитадель, военный университет Южной Каролины, с дипломом физика. Дважды служил во Вьетнаме в составе вооруженных сил США. Награжден крестом за летные боевые заслуги с бронзовым кластером в виде дубовой веточки, которая означает повторное награждение, бронзовой звездой с буквой В, то есть медаль получена за боевые заслуги, и бронзовым кластером в виде дубовой веточки, а также двумя вьетнамскими крестами за храбрость с пальмовой ветвью. Знаток истории, он также писал и критические статьи о театре и танцах, любил охоту, рыбалку и парусный спорт, играть в покер, шахматы, бильярд и коллекционировать курительные трубки. Писать начал в 1977 году и не оставил этого занятия до самой своей смерти 16 сентября 2007 года. Брендон Сандерсон роднился в 1975 году в Линкольне, в штате Небраска. Отучившись семестр на биохимика, Брендон одумался и решил, что его истинное призвание – писать книги. Он перевелся на направление английской словесности и окончил университет Бригама Янга, а затем получил степень магистра художественной литературы. За время учебы Брендон написал 13 романов, но в итоге в 2005 году опубликовал только шестой из них. Илантрис, на русском языке вышла как «Город богов». С тех пор он выпустил в свет несколько книг для взрослых и юных читателей, в том числе трилогию «Мисс Бон на русском языке вышла только первая книга, «Роу Брейка» на русском языке не выходила и цикл «Алкатрас». Сейчас он вместе со своей женой и детьми живет в штате Юта, частенько играет в Magic the Gathering, ест макароны с сыром и периодически преподает литературное творчество в университете Бригама Янга. Больше о Брендоне Сандерсоне вы можете узнать на его сайте brandonsanderson.com.